Часть пятнадцатая. Скрытая сила легких шагов. Возвратившись в игру, первым делом я увидел табличку с приглашением вступить в команду. Но, к моему огромному удивлению, Аполлон пригласил меня не в новый мир, а в тот же, где струсил прыгать в яму. — Слышь, если отлучаешься в туалет или еще куда, меня предупреждай! Я тебе десять запросов на присоединение послал, пока не увидел, что ты совсем вышел. Недовольно кинул он при моем появлении. «Хорошо, понял. Буду предупреждать, господин Зера», — сказал я, а сам подумал. «Как будто ты, сука, кого-то предупреждаешь». Кинул меня из игры, даже слова заранее не сказав. «Да и мусор свой ты забыл прибрать». Мне, что ли, предлагаешь его в магазин таскать? Еще не хватало за своих слуг грязную работу делать. Быстро сдай все, барыги, и сходим к подземелью. Я хочу посмотреть на босса». «Сейчас приберусь», — ответил я, а сам заметил, что опять сатанею. «Тише, тише. В игре я реально завожусь с полоборота. Надо вернуть себе спокойствие. Вдох, выдох». «Вдох. Выдох. Не помогает. Надо сконцентрироваться на хорошем. Разве не здорово, что урод заметил непроданные трофеи и не стал из этого создавать новый мир?» «Отлично же!» Я искусственно попытался поднять себе настроение. А то, что он сам не желает заниматься продажей трофеев, тоже отлично. Теперь я могу втихую закинуть к себе в тайничок пару тысяч золотых, и комплект зазубренных кинжалов, вызывающих кровотечение. Так и сделал, заодно избавился от уже неактуальных, тупых кинжалов, так как место они занимали столько же. Выдав после хищения средств Аполлона Зера всего две тысячи, я наблюдал его удивленную и довольную физиономию. «Ничего себе!» Ты смог выдавить из барыги столько золотых за ту жалкую кучку ржавого хлама? У тебя какие-то еще секреты за душой имеются? Как смог? Нет, господин Зера, на самом деле это было довольно просто. Зазубренные и отравленные кинжалы — дорогое оружие, а торговец в лавке дает 50% при скупе. Пятьдесят? Теперь понятно. Получается, продавать хлам с убитых мобов тут довольно выгодно. Я в башне как-то попытался опять сдать только что купленное и найденное в сундуке в магазине. Увидел, что платят гроши и никогда этим больше не занимался. «Кто бы сомневался», — подумал я. «Если он играл с донатом со старта, обладая неограниченными финансовыми возможностями», то собирать простенькие дешевые трофеи действительно не имело смысла. Но сейчас-то у него был в кармане ноль, но он все равно поленился что-то продать собственноручно торговцу. Даже не выяснил, по какой цене скупают порченное и еще не изношенное снаряжение. Я предложил парню перед походом к боссу взять в команду еще и Михаэля. Он же вернулся из травмпункта и должен был успеть погрузиться в безнутри. «Зачем нам, Михаэль?» – удивился мажор. «Я хочу попробовать убить босса, и мне нужен тот, кто будет его отвлекать на себя», – объяснил я, хотя заодно хотел проверить, как разные характеристики влияют на скорость перемещения. Также Михаил мне нужен был, чтобы соблазнить Аполлона жрать траву и ягоды. Если у здоровяка после этого поднимется уровень до второго, урод может приревновать и также накинуться на травы, чтобы не быть слабее своего слуги. Приняв Михаэля в команду, я попросил его внести некоторые изменения в свой билд. Сходил с ним и Аполлоном Зера к алтарю и склепал из них двух гоблинов, которые способны бегать по болотам, но имеют много свободных очков — в основном извлеченных из характеристики болотный житель. Моя задумка состояла в следующем. Михаэль должен будет на месте закинуть все в силу, а Аполлон в ловкость. И пробежать один отрезок от стены до стены. Кто из них добежит быстрее, такую характеристику отвлекающему боссу игроку и надо будет вкачать перед рейдом на босса в подземелье. В этот раз сам я опять забросил все освобожденные очки в удачу, получив значение этой характеристики на уровне заоблачных 82 очков. Болото опять запестрило своими богатствами, среди которых встречались и новые растения. Я собирал их прямо на ходу и сразу пробовал для распознания. Аполлон спросил, что я делаю, и я объяснил, что это лечебные растения, и я их распознаю, чтобы сделать пригодными для алхимии и поднять свой уровень. «Ты опять четыришь!» — почему-то вспылил урод. «Забыл! Теперь мы качаем только меня! Только меня! Мне надоело быть на первом уровне! Будешь качать меня, пока я не стану восьмидесятого уровня!» господин зера скорость прокачки зависит от уровня противников чем он выше тем быстрее вы прокачаетесь тем меньше раз надо будет прыгать в яму если я буду сотого уровня вы прокачаетесь до двухсотого в десять раз быстрее чем если я останусь сорок третьего и буду пытаться вас прокачать до восемьдесят шестого вижу по проявлениям что парня при словах меньше прыгать в яму, слегка покорёбило. Он призадумался, а затем согласился, что раз дела обстоят так, то моя прокачка не так уж и вредна. Разобравшись, я стал пичкать Михаэля травой, всей подряд ядовитой, магической, лечебной, и вскоре он взял второй уровень. Как я и думал, урода опять накрыло волной зависти, и он тоже согласился попробовать травы на вкус. Пользуясь случаем, я попросил Михаэля повысить уровень навыка «Травник» и стал пихать ему траву по второму кругу. А когда он достиг третьего уровня, то опять, подняв тот же навык до максимума, запустил распознание трав по третьему кругу. Сделав все правильно, со 150 ингредиентов удалось выжать 900 единиц опыта. Да, пришлось потратить лишних полчаса, но этого оказалось достаточно, чтобы прокачать Михаэля, а затем и Аполлона до четвертого уровня. Чтобы взять пятый, не хватило всего лишь сотни очков. На все недовольные возмущения Мажора я отвечал, что никакого босса он в подземелье не увидит, так как там кромешная тьма. Мы делаем это, чтобы прокачать полноценное ночное зрение, а без него в подземелье вообще никак но для начала нужен развитый травник, или ничего не выйдет. Так, мало-помалу, я заставлял капризного Аполлона ценить вложенное в гоблина время и усилия. При смене расы все потраченные очки навыков исчезнут. Очки характеристик, привязанные к уровню, сохранятся, но я был уверен, что уже вложившись в зеленокожего персонажа, парень не захочет с ним расставаться. После всех этих приготовлений, при которых я также заставил спутников набрать с собой красных ягод и желтых корешков, единственное, что они видели своими глазами среди топей при низкой удаче, мы двинулись дальше. Скользкий глиняный спуск также показал, что он является веселым развлечением, быстрым спуском или смертельной ловушкой, в зависимости от удачи игрока. Я поехал вниз, даже не задумываясь, что могу слететь с края. Всегда, когда я пользовался им, обладал высокой удачей. Два же моих товарища по команде почти сразу ушли к краю борта и соскользнули с него прямо в пропасть. С воплями они долетели до уровня, где висят щупальца, и тут я вспомнил, что не снарядил Михаэля кинжалами. Он не сможет освободиться от удавки даже при всем желании. Если заметит, что жизнь отнимается, сможет лишь продлить свои мучения, поддерживая очки здоровья ягодами. Но он был обречен. Кстати, кричали при падении парни не одинаково долго. Невезению Аполлона можно было только удивляться. Он умудрился соскользнуть в том же месте, где и Михаэль, и ни одно из соседних щупалец его не поймало. Он разбился в лепешку о каменное дно, когда летевший с опережением телохранитель повис прямо перед ним в спасительной петле. Неудивительно, что, прибежав спустя 10 минут, он ругался на меня как сумасшедший. Однако, уже оказавшись в яме, я не мог не воспользоваться шансом попробовать убить выбравшегося из логова босса. Он первым делом направился к висящему на стене Михаэлю и мне в голову пришла идея воспользоваться этим моментом и забраться к нему на спину. Я надеялся найти слепую зону, в которой он не сможет меня атаковать своим телескопическим, выдвигающимся вперед ртом. С помощью мясников и правильно выбранной позиции на голове убить его не составило большого труда. Стоило ему только атаковать Михаэля, и я взбежал по его спине на голову и засел среди рожков которыми монстр якобы исследовал окружающий мир. Это было очень удачное решение. Босс оказался не способен завернуть свою телескопическую удочку в бараний рог, чтобы ударить ею себя же по голове. По большому счету, она вообще у него не сгибалась, выстреливая исключительно вперед. И это стало для него роковой уязвимостью. Правда, просто сидеть на нем тоже стоило очков здоровья, так как поверхность тела монстра выделяла какую-то мерзкую, липкую, жгучую, кислотную слизь. Поэтому, закинув жменю красных ягод в рот, я постарался поскорее навешать на него множество дотов, изрезав его мягкие рожки в мясной салат. Оба дота прекрасно против него подействовали. Тело монстра пошло волнами, а затем начало кровоточить и пузыриться ядом, херея на глазах. Когда все было кончено, я получил умноженный на коэффициент от уровня опыт в 7800 и опять прыгнул на два уровня вверх, достигнув 45-го. Прибежавший Аполлон рвал и металл, что я опять загробастал себе весь опыт, но при этом сам трусливо отказался еще раз спускаться по скользкому склону вниз или просто прыгнуть в темную пропасть, чтобы ближе посмотреть на тушу и пройти со мной на второй этаж. И сделал это я самостоятельно, опять обнаружив в инвентаре два ключа. Потирая руки в предвкушении, я тщательно изучил логово босса, но даже с удачей в 84 очка там не появилось никаких скрытых тайников с приятными бонусами. Зато на промежуточном мини-этаже меня повторно наградили магическим сундуком за достижение его первым уже в командном режиме. Награда за покорение также стала более существенной, повысившись до трех тысяч золотых. При этом уже имевшийся у меня магический сундук никуда не исчез. Команд доступа к двум разным походным сундукам стало две. Вот это приятно. Пока Аполлон послал Михаэля за так и не появившимся онлайн Шелдоном ионом, желая создать новый мир, я снял сливки с этого. Рискуя в любой момент быть выкинутым из игры, я спрятал заметно износившиеся из-за контакта с кислотой босса бритвы мясника в инвентарь и совершенно не в боевом виде, с низкой силой и выносливостью пошел дальше на второй этаж. Каково же было мое удивление, когда для эксперимента активированные легкие шаги позволили мне пройти по так и не активировавшимся ловушкам и мимо первого поста с пятеркой троглодитов стражей. Похоже, покинув болото и спустившись в подземелье в прошлый раз, я предал саму суть гоблинов. Им не надо быть сильными ни при разведке, ни в бою. Я допустил ту же ошибку, что и другие игроки на болотах. Я увеличил силу, и это была роковая ошибка. А воевать со всей этой сворой слепцов не было никакой необходимости. Они перестали меня слышать, когда я крался на легких шагах мимо них. С таким же успехом я мог бы уже из-за спины атаковать их всех своими бритвами, но не хотел рисковать, случайно лишиться их при выбросе из мира. Мой эксперимент продолжился и никем не замеченный, я добрался к самой нижней и огромной пещере второго яруса подземелья уже зная откуда ждать нападения, не высовываясь из конца нижней кишки пещеры, я швырнул на середину зала не особо полезный для меня кусок рожка босса слизня. И только тогда я заметил слегка содрогнувшиеся светлые серебряные нити паутины, растянутые на полу, а также тянущиеся с потолка и крепящиеся на стенах и полу через каждые пару шагов. Босс тут же среагировал на эту провокацию, но побежал не ко мне, а к брошенному на середину зала предмету, потревожившему несколько свисающих сверху и крепящихся у поверхности пола нитей. Вонзив несколько раз выстреливающий из зада жала в пустоту, он опять забрался под потолок и притаился, чтобы не выдать свое местоположение. Глазами босса в кромешной темноте подземного зала являлась его растянутая всюду паутина. «Еще один слепец», — догадался я. И хотя метод обнаружения цели у троглодитов отличался от босса, я понял, как сделать его беспомощным. Паутина должна неплохо гореть. Можно сделать этого паука переростка по-настоящему слепым, а затем зажарить до смерти могущественной магией эльфов. Разумеется, предварительно придется расчистить перед ним дорогу от многочисленной охраны. Подземелье битком набито троглодитами. Если бы не легкие шаги, я бы никак не прошел самый нижний участок подземелья, где в засаде, которая активировалась сразу после расчистки большого верхнего зала, засела аж 300 троглодитов, половина из которых являлась арбалетчиками. А что если... И тут... Меня осенило. Что если сделать целью для троглодитов самого босса-паука? Все-таки здесь мобы уже все поголовно 45-го уровня, все как и я, и они толпой могут нанести внушительный урон его крепкому, покрытому хитиновой броней телу. Часть из них и так среагировала накинутый мной в зал босса предмет, приблизившись к краю пещеры. Я испугался было, что они по мою душу, но нет. Просто замерли, прислушиваясь, и все. У меня руки чесались проверить задумку. Жаль, что дешевых предметов, которые можно было бы выкинуть, у меня с собой было совсем немного. Первой в полет отправилась моя уже изрядно помятая кожаная кираса. Она стала приманкой для босса и вызвала залп арбалетных болтов, устоящих у края пещеры стрелков. Мне самому пришлось резко отскочить в сторону, чтобы не задели часть троглодитов копейщиков также стала рваться в бой, услышав звуки и буквально выдавила меня в зал своим напором. Я подумал что уже все провалил свою задумку, но тут произошло неожиданное. босс попытавшийся атаковать валявшуюся на полу керасу не кинулся первым делом ко мне первому задевшему нити у входа в зал, а напал на тех копейщиков что толпой понеслись к моей звуковой приманке. Битва слепого босса со слепой армией засады началась. Он с громким звуком бил жалом в шлемы троглодитов-копейщиков, в это же место устремлялось несколько десятков арбалетных болтов и копья стоящих в округе воинов. Хотя жало при этом видимых повреждений не получало, столбик здоровья босса сорок пятого уровня немного шел вниз. Паук атаковал следующего воина и получал ответку от окружающей убитого толпы. Я отметил, что здоровье у босса просто огромное количество. Пусть арбалетчики 45 уровня атаковали по 20, копейщики по 30, в сумме набегало значение в 1000 единиц, а у босса отнималась лишь незначительная часть здоровья. Я видел, что он успеет перебить всех копейщиков, даже с учетом, что все новые и новые подтягивались из прохода до того, как эта армия спустит значение его очков жизни до нуля. Возможно, если бы арбалетчики атаковали не твердое жало, а саму попку или голову паука, пользы было бы больше, но они определяли цель по звуку. Перед очередным залпом стрелков я попытался пометить другую часть тела босса, кинутым в него наручем, но звук столкновения с телом монстра потонул в грохоте пробитых доспехов очередной жертвы монстра. Стрелки спустили арбалеты опять в жало монстра. «Ладно, пусть стреляют, куда им удобно. Главное, что они попадают», — решил я, сам на легких шагах сместившись в сторону от входа очень аккуратно, плавно, чтобы не попасть под град болтов и не спровоцировать босса атаковать меня. Убедился, что сижу в точке, где не касаюсь вертикальных нитей, хотя у босса и без меня было с кем бодаться. Толпа копейщиков кружила вокруг постоянно перемещающегося от одной цели к другой монстра, задевая десятки и сотни нитей, и уже совершенно разорвав и вытоптав покрывавшую ранее все пространство зала сеть на полу. Я последовал их примеру и разрезал бритвой все нити, что меня окружали. Слепая зона. И тут меня неожиданно удивило сообщение о повышении уровня. Спустя некоторое время прозвучало еще одно. И еще. Троглодитов убивал босс, но очки за это почему-то шли мне. Хотя принцип, по которому здесь насчитывается опыт, я уже понял по тому, как мне упали очки опыта за самоубийц. Опыт с погибших мобов шел в копилку того, кто из игроков находился рядом в момент их гибели. Видимо, так сделали, чтобы облегчить подсчет урона, не париться с алгоритмами смерти от яда, кровотечения, попаданий стрел. Моб мертв, значит приложил руку игрок. Опыт ему. А кто тут у нас игрок? А вот же я, зеленый карлик с тремя очками силы и запредельной удачей. Опа, сорок девятый уровень. Хорошо живем. Через пару минут, пятидесятый. Ага, а вот еще один читерский способ прокачки обнаружен. Глянул в лог событий, троглодиты копейщики сорок пятого уровня из-за коэффициента за уровень при смерти давали мне аж четыреста пять очков опыта. На сороковые уровни персонажа нужно было в среднем по четыре с половиной тысячи очков. Грубо упало под боссом десяток мобов. Уровень. Еще один десяток. Еще уровень. Битва мобов с боссом приобретала все более ожесточенный характер. Уложив 150 троглодитов копейщиков и даровав мне тем самым 14 уровней, он плавно переключился на арбалетчиков, слишком далеко высунувшихся в общий зал. И тут к бою подключились все арбалетчики, до сих пор бездействовавшие выше в коридоре. Они начали занимать более удобные стрелковые позиции, когда их товарищи закрывали им обзор и в зал босса. Мне на радость вывалило еще три десятка нарушителей спокойствия. Я мысленно умоляла Аполлона не прерывать игру было так интересно что там на нижнем ярусе подземелья, а у босса судя по резко пошедшему вниз индикатору здоровья начались серьезные проблемы с запоздало активировавшимися стрелками если копейщики могли атаковать одновременно лишь малым числом то высыпавшие в зал арбалетчики лупили сразу сотни болтов и без промахов но потревоженный босс тоже показывал что он не из слабаков Он смог снести еще более сотни стрелков, пока его окончательно не сняли с паутины свои же защитники подземелья. Шесть уровней опыта за троглодитов стрелков подняли мой общий уровень до 65-го, но убитый босс удивил меня больше всех. Цифра опыта за его убийство превзошла все самые смелые ожидания. Повержен древний арахнит-меченосец, уровень 45. Вы получаете 135 тысяч очков опыта. Еще 18 уровней, и это при том, что я использовал свое оружие лишь для того, чтобы обрезать нити, выдававшие мое местоположение в логове. Поверить не могу. 83-й уровень. Сходил, называется, на разведку. Гору трофеев с мобов пришлось оставить нетронутой. В зале было еще около 40 троглодитов стражей, и любой мог снять меня всего с одного выстрела и не позволить нырнуть за дверь в конце зала. Ключ от выхода на следующий этаж появился в инвентаре сразу после убийства второго босса, поэтому, активировав легкие шаги, я тут же направился туда, да только здесь меня ждала очередная коварная ловушка. При приближении к выходу справа и слева по стенам из ниш побежали десятки и сотни небольших и уже красных по цвету копий босса. «Засада!» – запаниковал я и, развернувшись на месте, мигом рванул назад. Паучки были очень проворными, благо для арбалетчиков, многие из которых, перестраиваясь в бою с боссом, выбрались почти на центр зала, пауки шумели лапками достаточно шумно, и они возобновили стрельбу на треть сократив их численность всего с одного залпа. Мобы дрались между собой, а опыт продолжал капать мне. Уже как-то стыдно было его получать ни за что. 84-й как с куста. А куда смотрит Аполлон? Ему разве не завидно? Не думаю, что мои слова про то, что на сотом уровне я легче сделаю его двухсотым, реально возымели эффект. Тем не менее, бой продолжался, и хотя часть паучков погибла очень быстро, их поток от двери просто не прекращался. Сколько же их? Может, надо было просто быстро нырнуть за дверь? Но был риск стать мишенью стрелков из-за громких звуков. Занятые перезарядкой арбалетов стрелки с ними явно не справятся. И не справились. Мелочь, а вблизи покромсала их всех как детей. Еще два уровня мне в копилку. Запредельный восемьдесят 85-й, но пришлось срочно уносить ноги в верхний зал. Теперь с прибежавшими за мной пауками в бой вступила уже армия верхнего зала. Это была настоящая кровавая мясорубка. Еще полторы сотни троглодитов-копейщиков и 50 арбалетчиков полегло в неравном бою за контроль за верхнюю пещеру. Жалко, ребят, но еще семь халявных уровней сохранят в моем сердце память о павших героях. Без них армию пауков было просто не уложить. Они смогли это сделать, правда, не до конца и посмертно. Последние шесть десятков добивали ребята из верхней пещеры, также посмертно, а самый последний десяток орды и вовсе уничтожила ловушка, которую я просто пробежал, а паучки не прошли. У меня закралось подозрение, что только таким образом эту пещеру и можно пройти. Ни с кем не вступать в бой, беречь этих слепых мобов, чтобы их же силами забить и босса, и ту орду его мелких копий, что неожиданно атаковало меня у финальной двери. Оказалось, что даже ловушки становятся на сторону гоблинов в борьбе с монстрами, если ими правильно воспользоваться. Легкие шаги решают. Я был потрясен задумки разработчиков и тому, что случайно отыскал верный способ прохождения, хотя действовал по наитию. Чувствуя, что терпение Аполлона может лопнуть, если он увидит мой 92-й уровень, я, сломя голову, кинулся обратно ко входу на третий подземный ярус и лишь после этого обратил внимание, что все, кроме меня в команде, находятся оффлайн. Никто за моей игрой, оказывается, в последнее время и не следил. А я разволновался, но вдруг онлайн вспыхнуло имя Михаэля. Ожидаемо я тут же услышал его голос в голосовом чате. «Лайт, выходи. Молодой господин Зера желает тебя у экрана. Ну, ты знаешь где. Не стал тебя вытаскивать силой, но он очень зол». Постарайся придумать хорошее оправдание тому, что он тебе покажет. Понял, господин Михаил. Ладно, можешь меня звать просто Михаэль. Мое прошлое ты уже знаешь, только без понебратства. Держись тихо, и я наглости не потерплю. А ты продолжаешь вести себя так, словно ты еще на своем районе. Тише будь. Доставишь проблему клану Зера, они тебя просто убьют. Без шуток. Ты и так с Йоном проблем создал, но пока молодой господин закрывает на это глаза. Не растеряй его кредит симпатии, понял? Хорошенько подумай, что будешь говорить. Все, выходи. Хорошо, Михаэль, ответил я, набегу перепрыгивая горы трупов, мобов и ощущая хруст и скрип хитиновых панцирей убитых пауков. Без легких шагов Гоблин все же имел при ощутимый вес. Произошедшая в подземелье кровавая резня, в которой сами ее стражи стали моими союзниками, оставила после себя неизгладимое впечатление. Я в спешке открыл дверь ключом и увидел уже ожидаемый промежуточный этаж с храмом и магазином. Фух, в этот раз ключ был всего один. Никакого приза, кроме денег, не будет? Я поспешил к торговцу, чтобы получить награду, и она оказалась очень щедрой. В моем командном магическом походном сундуке лежал мешок, при активации которого мне сразу начислили еще 9000 золотом. Щедро, но меня такими суммами уже не удивишь. 19000 золотом лежало в моем первом магическом сундуке, а с учетом двух наград такая же сумма накопилась и во втором. Я уже собирался прервать длинный монолог с поздравлениями, где торговец вещал о великой победе первого добравшегося до таких глубин героя, как вдруг прозвучало сообщение об уникальном подарке. Вспыхнувшую радость прервала темнота в глазах. «Блин, ну что за нетерпение?» «Ну, задержался в игре на пару минут, что с того?» Ожидаемо меня встречал у капсулы Михаэль. Опять вытащил меня из капсулы за шкирку – и, прикрыв собой для виду, пару раз стукнул рукой в корпус. Замахи были размашистыми, но он каждый раз останавливал руку у моего тела, не нанося никакого вреда. «Падай на колени и сделай вид, что я тебя сильно отделал», шепнул он, и я разыграл сцену с избиением. Ноги для виду подкосились, я упал на колени и, держась за живот, после чего и вовсе рухнул на пол лицом. Все это сопроводил гримасами боли. Дав мне так полежать двадцать секунд, Михаил опять схватил меня за шкирку и потащил к экрану у дальней стены. — Я же просил тебя прийти как можно скорее. Теперь не обижайся, господин в бешенстве. Не думаю, что он удовлетворится нашим маленьким спектаклем. Он жаждет крови, и мне придется тебя посильнее сбить. Пока нес, прошептал одними губами здоровяк. Было видно, что ему не хочется меня избивать, но он подневольное лицо. И Михаэль сразу извинился, чтобы я не держал на него зла. Я все думал, что могло вывести Аполлона Зера настолько, что он хочет моей крови. Но, разумеется, его злила информация, которая находилась на обозрении у всех других признанных игроков. Багровое лицо Зера не предвещало ничего хорошего. Он стоял у экрана, ладонью прикрывая его часть. Нет, он натурально сторожил это место, отгоняя всех желающих взглянуть, попали ли они в число лидеров. Ожидаемо, великаны все еще занимали первую строку турнирной доски. С моим прорывом к третьему этажу наш результат уже мог претендовать на реальное приближение к призовым местам. А после увиденной резни у меня укрепилась стойка убеждения, что мало кто додумается пройти ярус так, как сделал это я. Особенно с учетом засады из Тысячи Пауков-Убийц в конце. «Что же это ты с*** делаешь?» – прошипел урод. «Я тебе уже десять раз сказал, как мы будем играть и кто должен быть главным. А ты продолжаешь меня выставлять полным ничтожеством?» Злобно сверкая глазами, прошептал парень, продолжая закрывать рукой данные о нашей команде в раскладке личного взноса каждого члена. «Нет-нет, что вы, господин Зера? Я просто искал способ пройти на третий этаж. Пока вы мне дали немного поиграть, я нашел его. Все только для вас, клянусь!» «Нашел способ пройти на третий этаж?» Быстро остывая, переспросил парень. «Да!» «Хотите, прямо сейчас мы туда с вами сходим, а если повезет, то и дойдем до финала». «Сразу на третий?» «Нет», — на секунду выпав из роли, опять злобно заявил Аполлон. «Я тут твои бока прикрываю. Йоны сделали операцию по восстановлению формы носа под наркозом. Он на шесть часов выпадет из турнира, а может и больше, так что пятого мы потеряли». Нет, господин, мир уже открыт на пятерых, у Йона просто будет мало очков вклада, а можно идти дальше и в четвером. Нет, с тем, что ты тут устроил, я не собираюсь продолжать в том мире. Мы начнем новый и сделаем уже так, чтобы я был в нем сильнейшим игроком. Как скажете, но для прокачки на момент создания нового мира... «Вы могли бы просто пригласить к нам в команду любого левого человека за сто золотых. Раз вы хотите быть сильнейшим, надо будет несколько раз перезапустить мир, а проходить уже тот, где вы будете первым». «Так и сделаем», — согласился урод. «А пока ты наказан. Пока за тобой не придет Шелдон, будешь стоять здесь и прикрывать рукой эту хрень». «Михаэль, ты слышал?» Найди нам пятого за пятьдесят золотых. Сейчас я по-быстрому сделаю новый мир, и этот отстой исчезнет. Михаил ушел, а Аполлон поставил меня у экрана, закрывать позорное, на его взгляд, данные ладонью. Я решил взглянуть, что же его так возмутило, и заглянул под ладошку. Великаны. Общий и средний счет восемьдесят четыре тысячи восемьдесят очков. Статус игрока должность вклад Аполлон Зера А капитан 900 Шелдон Зингер Б 0 Йон Снейк Б 0 Михаил Тунберг Б 900 Лайт Винслет Г 418 600 А «Ну, теперь понятно», — подумал я. «Это мажор еще не видел, что я уже 92-го уровня. Вот у него истерика случится, как только мы соберем пати. Благо, до конца турнира всего 8 часов осталось, и мои мучения закончатся. Правда, я с трудом представлял, как мы сможем пройти второй ярус с моим уже подросшим уровнем. Босс на 45 пятом был уже очень сложно убиваемым». А что будет на 92 втором? А если Аполлон из вредности будет качаться на первой локации до 184 четвертого уровня, то это будет вообще ад? Блин, а я так и не увидел, что там на третьем ярусе и не получил обещанный приз. Только бы он не исчез из-за смены мира, умоляю. Выдайте мне его сразу, а не после еще трех обязательных диалогов с торговцем. Лишиться уникальной вещи, от которой могла зависеть победа. В турнире, а значит, вся моя будущая жизнь из-за таких глупостей, как уязвленная ЧСВ-мажора, было очень обидно. Вместо Шелдона за мной через пять минут пришел Михаэль. «У тебя есть еще игровые деньги?» — первым делом спросил он. «Да», — ответил я. «Сколько?» «А сколько надо?» «Надо пятьсот монет». Найдется. «Пойдем, скинешь мне. Не хочу просить у господина Зера, но за 50 местные богачи отказываются присоединяться к пати. Им всем сотню подавай, причем авансом. А я на нуле». «Мне нужно прикрывать табличку», — напомнил я, но здоровяк кивнул на экран, и я увидел, что команда «Великаны», с недостижимым отрывом лидировавшая в списке всех команд турнира, исчезла с позиции лидера и оказалась на последнем месте. Новый мир, все заново. Блин, я уже устал, но придется помучиться еще треть суток, чтобы заработать себе светлое будущее. Я знал, что стоит на кону, поэтому с готовностью лег в капсулу и, получив приглашение от Михаэля, скинул ему на стол магазина 500 золотых. Лежащие горкой монеты здоровяк складывал в свой инвентарь пару минут, после чего проворчал, что нельзя было нормально через окно обмена передать. Я сказал, что не хочу светить свой инвентарь. Мужчина, который вырос в ее мире, принял этот аргумент без претензий. И как я в нем сразу не распознал товарища по несчастью? Он уже научился вести себя в мире обычных людей, а я пока нет. Все. «Спасибо. Возвращайся на свой пост и не говори, что я брал у тебя деньги господину Зеро», — попросил здоровяк. Пришлось пообещать, что не скажу, но не успел я выйти из игры, как получил предложение от Аполлона присоединиться к его пати. Видимо, Шелдона сейчас зря послали за мной к экрану, но это не мои проблемы. Не хотелось вылазить из капсулы только для того, чтобы он меня нашел. Так и оказалось. Шелдон висел в новой созданной команде «Оффлайн». Не хватало Михаэля и пятого, кого он должен был найти в качестве временного участника прокачки капитана. Занудный этап «Постойте в сторонке, пока я, красавчик, качаюсь» начался.